Арис Кригер Философия страха и бесстрашия Дабы создать соответствующее настроение, представьте себе Марс Холодную пустынную планету, на которой мы еще не бывали Планету, затянутую пыльной ржавчиной, где царит ощущение всепоглощающей враждебности. Это место где человек столкнется с абсолютным одиночеством, примерно в четверти миллиарда километров от Земли. Планета, где каждое движение, каждая мысль, пронизаны древним первобытным страхом. Взгляд поднимается к чужим небесам, и вы видите два зловещих спутника, Фобос и Деймос. Две марсианские луны Чьи имена в переводе означают Страх и ужас Древние стражи этого сурового мира Их присутствие усиливает чувство неизбежной опасности Напоминая о том, что Марс не просто планета А символ Бога войны Символ нашего страха Перед неизвестностью и собственной хрупкостью Этот страх нечто большее, чем просто эмоция Это вселенский инстинкт Заложенный в самой природе человека Предупреждающий о враждебности И гибельности окружающего мира Именно здесь, на границе Между известным и неизведанным Возникает вопрос, что такое страх и каков путь к бесстрашию? Так начинается исследование философии страха и бесстрашия. Путь, который ведет от древних инстинктов, защищающих нас от опасности, к пониманию того, как эти страхи могут быть преодолены. Человек, как существо, мыслящее и чувствующее, обременен страданиями, коими наполняется его существование. Страх, как тень, следует за каждым шагом, отражаясь в бесконечности его мысли и сознания. Страх перед неизвестностью, перед тем, что прячется во тьме – это первородный страх, связанный не столько с опасностью, сколько с самим фактом нашего бытия. И в этом ужасе В этом трепете Перед бездонной неизвестностью Человек находит Свои самые темные И свои самые светлые проявления Ведь там Где страх сковывает Появляется и противоположное Ему бесстрашие Но не потому что человек не боится А потому что он вынужден идти вперед Несмотря на трепет сердца А в порыве Какого-то безумства, отчаяния или фанатизма Он уже не знает цену своей жизни, ибо страх отступает, растворяясь в мареве, порожденном его же сознанием В такие моменты, когда цена жизни кажется ничтожной Он чувствует себя всесильным, бессмертным И это иллюзорная бесстрашие, как расплата за все прошлые страхи Становится его оружием против мира и самого себя Беспочвенные страхи и необоснованное бесстрашие часто связаны с психологическими защитными механизмами, а также с особенностями восприятия реальности. Когда человек сталкивается с ситуациями, которые кажутся ему угрожающими, но в реальности опасности нет, это может быть связано с прошлым опытом, который оставил глубокий эмоциональный след. Такой опыт активирует страхи в ситуациях, которые объективно не несут угрозы. Это может быть связано с тревожным расстройством или же с особенностями восприятия и интерпретации информации. С другой стороны, необоснованное бесстрашие может быть результатом подавления страха. Иногда человек настолько боится какой-то ситуации, что бессознательно вытесняет этот страх и проявляет показное бесстрашие, это может происходить в ситуациях, где человек пытается защитить свою самооценку, или показать себя сильным в глазах других. В таких случаях бесстрашие может быть иллюзорным, основанным на отрицании опасности или на неспособности полностью осознать риски. Также стоит учитывать культурные и социальные факторы, например, в моменты коллективного подъема, когда личные страхи отступают на второй план перед коллективными целями, например, на войне или во время революции, человек может проявлять бесстрашие, которое в иной ситуации было бы невозможным. Сообразно этому. И беспочвенные страхи, и необоснованное бесстрашие – это проявление сложного взаимодействия внутренних психологических процессов, личного опыта и внешних обстоятельств, которые вместе формируют уникальный отклик на те или иные ситуации. Страх, как феномен, возникает на очень ранних этапах эволюции задолго до появления человека. Он является одной из базовых реакций, которая имеет важное значение для выживания. У самых примитивных организмов, таких как одноклеточные, нет страха в человеческом понимании, но они демонстрируют реакцию на угрозы, например, избегание неблагоприятных условий. Уже на уровне простейших многоклеточных животных, таких как черви или моллюски, возникают примитивные формы страха, выражающиеся... В простых реакциях на опасность, таких как убегание или прятание, эти реакции основаны на нервных сигналах и простейших нейронных цепях, отвечающих за инстинктивное поведение. У позвоночных животных, особенно у рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, страх становится более сложным и включает в себя не только реакцию на немедленную угрозу. Ну и способность запоминать опасные ситуации, избегать их в будущем. На этом этапе развивается и более сложная нервная система, включая мозговые структуры, такие как миндалевидное тело, которые играют ключевую роль в формировании страха. У млекопитающих и особенно у приматов страх становится не только реакцией на физическую угрозу, но и на социальные ситуации, что требует уже более высокого уровня когнитивного развития. У человека страх связан не только с выживанием, но и с более абстрактными концепциями, такими как будущее, что отражает сложность человеческого мозга и его способность к воображению и предвидению. Так или иначе, страх появляется на ранних этапах эволюции как важный механизм выживания, постепенно усложняясь по мере развития нервной системы и мозга у более высокоразвитых организмов. Страхи ребенка часто коренятся в неизвестности и неопределенности. Страх темноты – это страх не самой темноты как таковой, а того, что она скрывает. Детское воображение активно заполняет пустоты, Неизвестного страшными образами Будь то монстры под кроватью Или что-то зловещее за окном Такие страхи напрямую связаны с отсутствием опыта Когда ребенок еще не знает Что ожидать от мира вокруг Именно поэтому взрослые могут испытывать чувство бесстрашия Или даже экстатического пренебрежения опасностью в определенных ситуациях С возрастом приходит опыт который помогает распознавать и управлять потенциальными угрозами. Однако в моменты, когда человек сталкивается с чем-то абсолютно новым и непонятным, это чувство бесстрашия может быстро смениться тревогой или страхом, как это происходит у детей. Также стоит отметить, что взрослые могут использовать различные психологические защиты, чтобы вытеснить или уменьшить влияние страха. Например, рационализация, вытеснение или отрицание могут служить механизмами для снижения тревожности перед лицом неизвестного. Но глубинный детский страх, связанный с неопределенностью и отсутствием опыта, остается базовым для всех людей и часто лежит в основе многих взрослых страхов, пусть даже в завуалированной форме. Мир страхов, в котором обитает человек, подобен древнему лесу, укутанному тьмой и густыми тенями, где каждая тварь носит в себе память о былых временах. Страхи, как неумолимые стражи этого леса, живут в самых глубоких уголках нашего существа, в инстинктах, переданных от предков, в тех рефлексах, что сформировались за долгие века выживания. В своей сути человек слабое И уязвимое существо перед лицом природы, лишенное тех крепких щитов, что защищают иных обитателей планеты. И именно мозг, этот тонко организованный орган, заменил нам силу когтей и мощь мускулов, но взял за это высокую цену, энергию и возможности, которыми обладают другие создания. Страх, переданный через поколения, оседает в глубинах нашего сознания, но наш мозг, будучи творением излишне сложным, не способен справиться с ним в полной мере. Он не может целиком вместить в себя этот древний груз и потому вынужден находить выходы, создавая новые формы страхов, которые, быть может, никогда не существовали бы, если бы наш ум не был столь одарен и в то же время столь проклят. Мозг трансформирует, сублимирует эти древние страхи, перекладывая их в другие области, в мир идей, в абстракции, где они продолжают жить и множиться, создавая причудливые формы, подчас более грозные, чем те, что обитают в лесу, который мы называем реальностью. И в этом переплетении древних инстинктов и современного сознания рождается наш страх перед миром и самим собой. Страх, который, будучи порождением ума, оказывается одновременно и его господином, и его слугой. Понятия ада и страха связаны неразрывно, словно тьма и ее отражение. Ад, как символ вечного мучения и наказания, всегда был воплощением глубочайших страхов человечества. Страх перед неизбежностью возмездия, перед бесконечными страданиями, перед потерей надежды на спасение. Этот страх первобытный, глубоко укоренившийся в сознании человека, выступает своего рода моральным ориентиром, удерживающим его от падения в бездну. Ад в своей сущности не просто место, но и состояние души, и именно страх перед этим состоянием порождает стремление к праведной жизни, к искуплению греха и поиску прощения. Этот страх служит границей, которую человек боится пересечь, зная, что за ней лежит то, что он не в силах постичь или изменить». По сути, ад и страх переплетены как причина и следствие. Ад порождает страх, а страх, в свою очередь, порождает ад. Это соединение формирует моральный и психологический механизм, который направляет и управляет человеческими поступками, делая ад не просто местом в картине загробной жизни, но неотъемлемой частью самого человеческого существования. Экзистенциальные страхи, глубоко вплетенные в человеческую природу, простираются гораздо дальше простых и непосредственных реакций. Они поднимаются из глубин бессознательного и, обретая форму и содержание, становятся частью сознательной жизни человека. Сознание с его уникальной способностью к рефлексии и осмыслению – превращает эти изначально неосознанные импульсы в сложные проекции. Эти проекции начинают обладать собственным пространственно-временным измерением, они приобретают прошлое и будущее, обрастают условиями, которые задают причинно-следственные связи и становятся образами, имеющими форму и содержание. Эти страхи уже не просто мгновенные вспышки ужаса или тревоги, вызванные непосредственной угрозой. Они становятся частью сложной системы восприятия, через которую человек видит и интерпретирует мир. В процессе этой трансформации из чисто инстинктивных реакций возникают фобии, а из них еще более сложные проекции, которые пронизывают все аспекты жизни – И часто выходят за пределы того, что можно назвать простым страхом. В итоге экзистенциальные страхи облекают форму, которая выходит за рамки их первоначального неосознанного состояния. Они становятся значимыми элементами внутреннего мира человека, формируя причудливые и порой пугающие ландшафты его сознания. Эти проекции могут сильно влиять на восприятие реальности, и именно через них человек часто сталкивается с самыми глубокими аспектами своего бытия. Сознание, подобно великому кукловоду, оперирует страхами, вылавливая их из подсознания, придавая им форму, значимость и самостоятельное существование. Эти страхи, сформировавшись и обретя смысл, начинают жить своей жизнью, становясь не просто реакцией на внешнюю угрозу, но полноценными субъектами внутреннего мира человека. В отличие от животных, у которых страхи возникают как непосредственная реакция на опасность, у человека страхи становятся частью его субъективного опыта, его личности принимая формы, которые можно назвать гештальтами, сложными психическими конструкциями. Эти страхи живут и развиваются, реагируют на окружающий мир, требуют внимания и подтверждения своей значимости. Они становятся не просто эмоциями, но полноценными участниками внутреннего диалога, который человек ведет с самим собой. Страхи начинают привлекать или отталкивать, они становятся властелинами внутреннего мира, подчиняя себе человека, управляющего ими, как будто это не он контролирует их, а они его. И вот когда этот диалог, эта внутренняя коммуникация со страхами выходит из-под контроля, начинается хаос. Страхи, как паразиты, внедряются в личность, постепенно вытесняя ее изнутри, заменяя собой то, что когда-то было целостным и самостоятельным «я». Этот процесс можно сравнить с вирусом, который захватывает контроль над клеткой, заставляя ее производить свои копии. В результате внутри человека разворачивается борьба всех против всех где разные страхи начинают доминировать, подавляя другие аспекты личности. Этот процесс, если не обуздать его, может привести к состоянию паранойи, когда страхи полностью захватывают контроль, превращая человека в заложника собственного сознания. Если рассуждать строго, то невозможно говорить о существовании абсолютно беспочвенных страхов потому что их основа, их питательная среда коренится в области эволюционно унаследованного бессознательного. Это та темная почва, из которой прорастают наши самые глубинные опасения и тревоги, укорененные в инстинктах выживания, переданных через поколения. Однако парадокс заключается в том, что само понятие «бессознательного» является продуктом сознания, попыткой осмысления и самоактуализации, создающей некую виртуальную конструкцию, которая сама по себе недоступна прямому восприятию и анализу. Обыденное сознание большинства людей, действующее в рамках повседневной реальности, даже не допускает возможности существования таких глубинных пластов психики. Тем не менее, именно эти скрытые слои бессознательного играют фундаментально важную роль в формировании страхов, которые люди не способны осознать или объяснить. Эти страхи, как тени, которые не видны, но всегда присутствуют, воздействуют на сознание из глубин психики. С другой стороны, Сознание со своей способностью к абстракции и созданию виртуальных пространств генерирует новую почву для страхов, которые не имеют прямого отношения к физической реальности. Эти страхи можно назвать апостериорными, вторичными, возникающими не из природы бытия, но из природы сознания – Они порождаются размышлениями, ожиданиями, абстракциями, и несмотря на свою мощь, они остаются вне досягаемости методов исследования, сосредоточенных лишь на физической реальности. Таким образом, страхи, рожденные в виртуальном пространстве сознания, продолжают свое существование на уровне, который не имеет прямого физического аналога но тем не менее оказывает глубокое воздействие на восприятие мира и на поведение человека. Они формируют ту реальность, которая существует в уме, и хотя она может быть иллюзорной, ее влияние на жизнь человека вполне реально. Априорные и апостериорные страхи – это понятия, описывающие различия между врожденными и приобретенными страхами. Априорные страхи – это врожденные инстинктивные страхи, которые присутствуют в человеке с рождения и не требуют опыта или обучения для их появления. Примеры таких страхов включают страх высоты, громких звуков или хищников, которые заложены в нас на уровне эволюции и связаны с базовыми инстинктами самосохранения. Апостериорные страхи, напротив, формируются на основе опыта и возникают после того, как человек сталкивается с определенными событиями или ситуациями. Эти страхи являются результатом обучения или приобретенного опыта. Например, страх воды, возникающий после того, как человек однажды тонул, является апостериорным, так как он появился вследствие конкретного переживания. Хотя априорные и апостериорные страхи могут пересекаться в своих проявлениях, их происхождение принципиально различно. Априорные страхи заложены в нас изначально, тогда как апостериорные формируются в процессе жизни на основе нашего опыта и обучения. Эти страхи хотя и могут стремиться в одном направлении – проявляют себя по-разному, отражая внутреннюю динамику каждого человека. Эти страхи ведут постоянный диалог внутри личности, создавая сложный дискурс, который определяет наш внутренний мир. Свобода личности в этом контексте заключается в способности осознавать этот диалог, управлять им, направлять его, чтобы сохранить целостность и внутренний баланс. Полностью освободиться от страхов невозможно, даже на физическом уровне, поскольку они связаны с биологическими механизмами, такими как выделение гормонов страха, таких как адреналин, норадреналин, кортизол и вазопрессин. Адреналин, выделяемый надпочечниками, подготавливает организм к реакции бей или беги, fight or flight увеличивая частоту сердечных сокращений, усиливая приток крови к мышцам и мозгу, и повышая уровень глюкозы в крови для быстрого использования энергии. Норадреналин, выступающий как гормон и нейротрансмиттер, усиливает внимание и настороженность, помогая организму реагировать на угрозу. Он также повышает частоту сердечных сокращений, сужают кровеносные сосуды, увеличивают уровень сахара в крови. Кортизол, известный как гормон стресса, вырабатывается надпочечниками при длительном воздействии страха и стресса, поддерживая готовность организма за счет регуляции метаболизма, снижения воспаления и контроля кровяного давления однако длительное повышение уровня кортизола может привести к негативным последствиям для здоровья. Вазопрессин, в свою очередь, участвует в реакции страха, повышая кровяное давление и способствуя сужению кровеносных сосудов, что помогает поддерживать кровообращение в условиях стресса. Эти гормоны вместе создают физиологический ответ на страх, помогая организму быстро реагировать на угрозу. Если уровень этих гормонов остается повышенным длительное время, это может привести к хроническому стрессу, тревожным расстройствам и сердечно-сосудистым заболеваниям. Ключевым становится умение подняться над страхами, достичь состояния, в котором человек осознает свои страхи, но не позволяет им диктовать свои поступки. Этот процесс феноменологического преодоления, где человек сталкивается с самыми глубокими аспектами своей сущности, этот процесс по своей сути экзистенциален, поскольку он касается самой основы человеческого существования. Победа над страхами – это не просто их подавление, но осознание и трансформация – Именно через это преодоление человек формирует почву для того, что можно назвать смыслом жизни. Это понимание становится движущей силой, которая позволяет реализовать свободу воли и свободу выбора. Этот путь или восстание против страха, или революция против него определяет то, как человек воспринимает свою жизнь, и что он считает своей высшей целью. Таким образом, борьба со страхами не только освобождает, но и направляет, формируя внутреннее пространство, в котором происходит становление истинной человеческой свободы. Страх является врожденным механизмом выживания, который проявляется у всех живых существ. Этот механизм основан на реакции на угрозы, обеспечивая защиту от потенциальной опасности. Страхи, связанные с такими базовыми инстинктами, как страх высоты, темноты или неизвестного, часто передаются через поколения. Они укоренены в глубине нашего эволюционного опыта, обеспечивая выживание вида в течение миллионов лет. Именно поэтому многие из этих страхов остаются с нами, даже если они не всегда имеют актуальную основу в современном мире. Человек часто не осознает всех своих страхов, поскольку многие из них сокрыты в глубинах бессознательного. Эти неосознанные страхи могут проявляться в виде тревожности, беспокойства или даже физических симптомов, не имея явной связи с конкретной причиной. У каждого человека страхи уникальны и формируются под влиянием личного опыта, воспоминаний и восприятия мира. Этот индивидуальный опыт делает страхи глубоко субъективными и порой трудно поддающимися объяснению. Иногда страхи могут проецироваться на внешние объекты или ситуации, которые сами по себе не несут реальной угрозы. Это происходит, когда внутренние неосознанные страхи находят выход через перенос на что-то внешнее, создавая иллюзию опасности там, где ее нет. Такая проекция может сильно влиять на поведение восприятия человека, делая его более уязвимым к стрессам и тревогам. Осознание и принятие своих страхов – первый шаг на пути к их преодолению. Когда человек признает свои страхи, он начинает понимать их природу, что открывает возможность для их контроля и трансформации. Признание страха позволяет перевести его из области бессознательного в сознательную, где с ним можно работать, анализировать и искать способы справиться. Страх и бесстрашие – две стороны одной медали. Эти состояния – взаимодополняют друг друга. Страх, с одной стороны, может парализовать и удерживать от действий, но, с другой стороны, он же может стать толчком к развитию бесстрашия. Бесстрашие не означает отсутствие страха, но подразумевает способность действовать несмотря на страх, превозмогая его. Некоторые страхи возникают без необходимости их осознанного переживания, являясь результатом эволюционного программирования. Эти инстинктивные страхи, такие как страх высоты или резких звуков, передаются от предков и служат механикой выживания. Другие страхи, наоборот, формируются на основе личного опыта и социальных влияний. Они могут развиваться из травматических событий, семейных установок, или культурных норм, которые формируют восприятие и отношение к определенным ситуациям. Для сохранения психического здоровья человеку необходимо стремиться к гармонии между страхом и бесстрашием. Страхи выполняют важную функцию, предупреждая нас о потенциальных угрозах, но чрезмерный страх может парализовать и ограничить возможности. В то же время бесстрашие, если оно проявляется в абсолютной форме, может привести к неоправданным рискам, опасным ситуациям, преждевременной гибели. Гармония между этими двумя состояниями позволяет использовать страх как инструмент, который помогает принимать обдуманные, осторожные решения, сохраняя при этом способность действовать смело и решительно. Полностью избавиться от страха невозможно, так как он является неотъемлемой частью человеческой природы и биологического механизма выживания. Однако можно научиться жить с ним, осознанно управляя его влиянием на повседневную жизнь. Это включает в себя развитие навыков преодоления страха, его принятия и использования в качестве мотивации для роста и самосовершенствования. Стремление к такому осознанному взаимодействию со своими страхами позволяет человеку сохранять внутренний баланс и поддерживать психическое здоровье. Культура и общество оказывают значительное влияние на формирование и выражение страхов. Они задают рамки, в которых страхи зарождаются, принимают форму и находят свое выражение. Социальные нормы, традиции, массовая культура и медиа создают и усиливают определенные страхи, передавая их от поколения к поколению. Например, страх перед нарушением социальных норм или несоответствием ожиданиям общества может быть таким же сильным, как и биологические страхи. Культурные стереотипы и общественные табу часто определяют, какие страхи считаются допустимыми или недопустимыми и как их следует выражать. Иногда страхи выполняют роль защитного механизма, который помогает человеку избежать более серьезных проблем. Такие страхи могут предотвратить рискованные поступки или удержать от действий, которые могут привести нежелательным последствием. В этом случае страх становится своего рода предохранителем, обеспечивающим безопасность и предотвращающим ошибки. Однако не все страхи равнозначны. Некоторые из них могут доминировать над другими, значительно влияя на поведение человека. Доминирующие страхи могут определять жизненные решения, например, направление развития и даже формировать личность. Эти сильные страхи способны подавлять менее значимые страхи и создавать систему приоритетов, по которой человек ориентируется в своем поведении и восприятии мира. Бесстрашие может развиваться как адаптивный ответ на длительное воздействие страха. Когда человек сталкивается с постоянным страхом или угрозой, он может постепенно вырабатывать к ним устойчивость, что приводит к уменьшению их влияния. Со временем это может перерасти в бесстрашие, состояние, при котором человек уже не реагирует на угрозу так, как раньше, поскольку его сознание и тело адаптировались к постоянному стрессу. Такое бесстрашие позволяет эффективно справляться с опасными или стрессовыми ситуациями, но оно также может привести к недооценке реальных рисков и гибели. В современную эпоху избыточная медиа информация может значительно усиливать страхи. Поток новостей, социальных сетей и другие источники информации часто направлены на привлечение внимания, что нередко достигается путем сенсационности и драматизации событий. Это может создавать ощущение постоянной угрозы, даже если реальная опасность не так велика. Из-за этого человек может ощущать страх перед тем, что в действительности не представляет серьезной угрозы. Человек часто ищет подтверждение своих страхов у окружающих, что может усиливать эти страхи. Этот процесс известен как «социальное подтверждение». Когда индивид стремится убедиться в правомерности своих опасений, обсуждая их с другими. Когда окружающие подтверждают эти страхи, это может усилить их интенсивность и закрепить их в сознании. Многие страхи не поддаются рациональному объяснению и основаны на ложных убеждениях. Такие страхи могут возникать из-за мифов, дезинформации или неправильных интерпретаций фактов и событий. Несмотря на отсутствие реальных оснований, эти страхи могут быть чрезвычайно сильными и устойчивыми, так как они укореняются в эмоциональной, а не логической сфере. Осознание иррациональности таких страхов и работа над их разъяснением может помочь снизить их влияние, На жизнь человека наибольший страх вызывает то, что неизвестно или неопределенно. Неизвестность рождает тревогу и опасения, поскольку человек не знает, чего ожидать и как действовать. Этот страх перед неизвестным коренится в глубоком инстинкте выживания, когда угроза неясна, ее сложнее предсказать и избежать, что делает ситуацию особенно тревожной. Неопределенность заставляет воображение рисовать самые пугающие сценарии, усиливая страх и беспокойство. Ожидание страха может усилить вероятность его реализации. Когда человек ожидает чего-то пугающего, его внимание и эмоции сосредотачиваются на этом, что может привести к тому, что он начинает бессознательно действовать в соответствии с этим ожиданием. Это явление, известное как самоисполняющееся пророчество, может привести к тому, что страхи становятся реальностью просто потому, что человек был настолько сосредоточен на них. Ожидание страха создает напряжение и тревогу, которые могут привести к ошибочным действиям или решениям, что в итоге может реализовать сам страх. Сознание способно создавать виртуальные страхи, не основанные на реальной опасности. Эти страхи могут быть результатом активного воображения, катастрофизации или неправильного интерпретирования информации. Виртуальные страхи существуют в мире идей и мыслей, а не в объективной реальности, но они могут быть столь же мощными и воздействующими, как и реальные опасения. Сознание, используя свою способность к абстракции, может создавать целые сценарии, наполненные мнимыми угрозами, которые хотя и не имеют оснований в действительности, способны серьезно влиять на поведение и эмоциональное состояние человека. Бесстрашие может быть социально поощряемым качеством в определенных контекстах. В обществе существуют ситуации и роли, где смелость и решительность высоко ценятся и вознаграждаются, например, на военной службе, в спорте, спасательных операциях или в экстремальных видах деятельности. Бесстрашие там рассматривается как добродетель, необходимая для успеха и выживания. В таких контекстах демонстрация бесстрашия может быть не только желаемой, но и необходимой для признания и уважения со стороны окружающих. Социальные нормы и культурные традиции могут формировать и поддерживать ожидания относительно проявления бесстрашия в определенных ситуациях, что усиливает стремление человека к демонстрации такого качества. Люди часто стремятся компенсировать свои страхи, демонстрируя показное бесстрашие. Этот феномен может проявляться как защитный механизм, когда человек скрывает свои истинные чувства, стараясь казаться сильным и невозмутимым перед лицом опасности или стресса. Показное бесстрашие может служить способом сохранить свою самооценку или продемонстрировать окружающим свою силу и стойкость. В некоторых случаях такое поведение направлено на убеждение самого себя в том, что страх преодолен, хотя на самом деле он остается скрытым глубоко внутри. Человек может научиться как страху, так и бесстрашию через опыт и обучение. Наши реакции на страх формируются и изменяются под влиянием жизненного опыта, воспитания и окружения. Страх может развиваться на основе негативного опыта, травмирующих событий или наблюдений за поведением других людей. В то же время бесстрашие тоже можно развивать, сталкиваясь с трудностями, преодолевая их и постепенно формируя устойчивость к страху. Обучение бесстрашию может включать в себя сознательные усилия по преодолению своих страхов развитие навыков самоконтроля и участия в ситуациях, требующих смелости. В связи с этим страх и бесстрашие – это не только врожденные реакции, но и качества, которые можно развивать и укреплять в течение жизни. Осознанный выбор в пользу бесстрашия становится актом экзистенциальной свободы. Этот выбор отражает способность человека преодолеть свои внутренние ограничения и страхи, взять ответственность за свои действия и решения, несмотря на возможные риски. В этом контексте бесстрашие не является просто отсутствием страха, а становится осознанным преодолением страха ради достижения более глубокого смысла и самореализации. Такой выбор требует от человека мужества и готовности встретиться с неизвестностью, что делает его актом истинной свободы и самовыражения. Страхи активно взаимодействуют с внутренним «я», формируя внутренний диалог. Этот диалог может быть как разрушительным, так и конструктивным, в зависимости от того, как человек воспринимает и обрабатывает свои страхи. Внутренний голос, который выражает сомнения, тревоги или опасения, может затруднять принятие решений, создавать чувство неуверенности. Однако, осознав этот диалог, человек может начать работать со своими страхами, перерабатывая их конструктивную силу, которая помогает ему расти и развиваться. Чем больше человек поддается страху, тем больше он разрастается и захватывает новые области жизни. Страхи, если их не контролировать, имеют тенденцию к экспансии. Они могут начать с одной конкретной ситуации, но затем распространяться на другие аспекты жизни, порождая новые тревоги, ограничения. Это явление можно сравнить с цепной реакцией, где один страх порождает другой, увеличивая общий уровень тревожности и создавая замкнутый круг, из которого все труднее выбраться. Осознание этой динамики и сознательное противостояние страхам может помочь разорвать этот круг и предотвратить дальнейшее расширение их влияния. Человек часто пытается рационализировать свои страхи, придавая им видимость логичности. Это происходит потому, что страхи, особенно иррациональные, могут вызывать значительный дискомфорт и внутренний конфликт, если их причины кажутся необоснованными или нелогичными. В попытке справиться с этим напряжением, человек начинает искать рациональные объяснения своим страхам, даже если они изначально не имеют объективной причины, Он может создавать логические конструкции или находить внешние подтверждения своим опасениям, чтобы сделать страх более приемлемым и осмысленным для себя. Эта рационализация может помочь временно снизить тревожность, но она также может и усилить, и закрепить страхи, делая их частью системы убеждений. В итоге человек может начать избегать определенных ситуаций или принимать решения, основанные не на реальных угрозах, а на рационализованных страхах, что ограничивает его свободу и возможности. Понимание того, что рационализация страха может быть самообманом, является важным шагом на пути к их преодолению и к более осознанному и свободному существованию. Осознание неизбежности смерти может оказать двойственное влияние на человека. Оно может либо усилить его страхи, либо наоборот, освободить его от них, приведя к полному принятию жизни. Для одних людей мысль о смерти становится источником тревоги и страха, заставляя их остро осознавать свою уязвимость и конечность. Это осознание может порождать дополнительные страхи, связанные с утратой, болью, неизвестностью и невозможностью контроля над собственной судьбой. С другой стороны, осознание неизбежности смерти может стать мощным освобождающим фактором. Понимание, что жизнь конечна и не подвластна полной предсказуемости, может побудить их ценить каждый момент, жить более осознанно и смело, не откладывая важные решения и действия. Это принятие конечности бытия. Способна уменьшить влияние мелких тревог и страхов, так как перед лицом неизбежного они кажутся несущественными. В итоге человек может достичь внутреннего мира и гармонии, принимая жизнь такой, какая она есть, без страха перед ее неизбежным завершением. Философски... Страх можно рассматривать как защитный механизм, врожденную реакцию на потенциальные угрозы, которые могут повлиять на выживание индивида. Однако, что интересно, страх не всегда является рациональным ответом на реальную опасность, а часто возникает из-за неизвестного, гипотетического или полностью вымышленного. Синеко, как и другие стойки, стремился показать, что страх в большинстве случаев бесполезен и даже вреден. Его рассуждение о том, что большинство наших страхов никогда не реализуется – подчеркивают важность сосредоточенности на настоящем моменте и принятия реальности такой, какая она есть. Страх будущего, по его мнению, лишь удваивает страдания, создавая дополнительную боль до того, как возможная неприятность вообще случится. Философские аспекты страха касаются его двойственной природы. С одной стороны, страх может быть мощным мотиватором, Он подталкивает людей к действию, к избеганию опасностей и к поиску решений, которые помогают справиться с угрозами. В этом смысле страх способствует выживанию, побуждая нас к осторожности, изобретательности, предприимчивости и хорошей подготовке. В некоторых случаях страх является катализатором изменений, когда человек, опасаясь потерять что-то важное, мобилизует все силы для достижения своих целей. С другой стороны, страх может быть демотиватором, парализующим волю и препятствующим действиям. Беспочвенные страхи или иррациональные тревоги могут затуманивать разум, лишая человека способности трезво оценивать ситуацию и принимать решения. Это может приводить к замкнутости, депрессии и отказу от возможностей, которые могли бы принести пользу. Человеческая цивилизация развивалась на протяжении тысячелетий, и большую часть ее прогресса мотивировал страх голодной смерти, болезней, бедности, побуждал общество создавать сложные социальные, политические и экономические механизмы. Исторически борьба за выживание была основным двигателем технологических и социальных нововведений. Однако этот инстинкт выживания, хотя и был необходим на ранних этапах человеческой эволюции, привел к тому, что общество стало основано на тревоге и страхе. С приходом современных технологий и философских изменений мы теперь обладаем инструментами, чтобы преодолеть общество, основанное на страхе. Будущее цивилизации, которая больше не станет ограниченной необходимостью преодолевать основные страхи выживания, может стать реальностью где вдохновение и творчество, инновации и коллективное благополучие станут центральными элементами. По словам психолога Абрахама Маслоу, страх занимает фундаментальные уровни пирамиды человеческой мотивации. Потребность безопасности и физиологической стабильности предшествует любым более высоким стремлениям, таким как творчество или самореализация. Однако мотивация, основанная на страхе, не исчезла с развитием современной цивилизации. Напротив, по мере удовлетворения базовых потребностей, На смену им пришли новые страхи – финансовая нестабильность, потеря социального и даже личного семейного статуса, старение. Современные экономические системы, построенные на конкуренции во всех областях, на дефиците, продолжают поддерживать эти страхи, что способствует сохранению цикла тревог и стрессов, которые управляют трудовой и социальной активностью человека. Но может ли человечество преодолеть эту парадигму? Ответ кроется в технологических и социальных инновациях. Появляющиеся технологии предоставляют возможности для снижения или вообще устранения многих страхов, которые мотивировали человеческую цивилизацию. Всеобщий базовый доход, система, гарантирующая всем гражданам базовую финансовую безопасность, может устранить страх бедности и освободить людей для творчества и интеллектуально удовлетворяющей их работы. Ранние эксперименты с универсальным доходом, например, в Финляндии, в провинции Онтарио, в Канаде, показали многообещающие результаты в снижении стресса и улучшении психического здоровья. Искусственный интеллект и автоматизация способны освободить людей от рутинного и повторяющегося труда, предоставив больше времени и энергии для творческой деятельности. Когда люди освобождаются от графиков работы, продиктованных страхом, потенциал для инноваций возрастает. Кроме того, достижения в здравоохранении, такие как предсказательная медицина и генная инженерия, предлагают возможность долгой и здоровой жизни, снижая страх перед старением и болезнями. В мире, где страх минимизирован, что движет человеческой деятельностью? Исследования в области позитивной психологии показывают, что когда люди освобождены от забот от базовых потребностей, они стремятся к творчеству, новым значимым связям и вкладу в общество. Люди часто испытывают состояние потока, интенсивной сосредоточенности и удовлетворения, когда занимаются творческой деятельностью, которая приносит внутреннее удовлетворение. Переход от мотивации, основанной на страхе, к мотивации, основанной на творчестве, окажет глубокое влияние на общественные структуры. Текущая экономическая модель, основанная на дефиците, подчас искусственно созданном дефиците и конкуренции, Может уступить место более кооперативной и ресурсосберегающей модели. С введением универсального дохода или аналогичных социальных гарантий люди смогут выбирать деятельность, которая соответствует их страстям и ценностям, а не работать из необходимости. Психологически в обществе, основанном на творчестве, люди могут испытывать более высокие уровни общего благополучия. Исследования показывают, что стремление к значимым, самостоятельно выбранным целям способствует повышению удовлетворенности жизнью и эмоциональной устойчивости. Этот сдвиг также может снизить распространенность проблем психического здоровья, связанных со стрессом и тревогой, которые широко распространены в обществах, движимых страхом. Несмотря на заманчивость видения общества, движимого творчеством, остаются значительные вызовы. Одной из ключевых проблем является сопротивление существующих властных структур, которые получают выгоду от страха, движущего труд и потребление. Правительства, корпорации и традиционные экономические институты могут противостоять переходу к системам, таким как универсальный доход или автоматизация на базе искусственного интеллекта, если они воспринимают их как угрозу для устоявшихся механизмов контроля. Кроме того, требуется масштабная культурная и образовательная реформа, чтобы подготовить людей к обществу, где творчество и самореализация будут главными. Современные образовательные системы зачастую уродуют людей, делая акцент на зубрежке и конформизме, а не на развитии творческого мышления и критического осмысления. Для реализации этого нового общества образовательные системы должны быть переосмыслены, чтобы развивать творческий потенциал каждого индивида. Технологии действительно достигли такого уровня, что можно было бы обеспечить всех базовыми благами – едой, жильем, медициной. Проблема заключается не в отсутствии ресурсов даже сейчас, а в распределении приоритетах, которые ставят определенные политические и экономические структуры. Если рассматривать это с точки зрения технологических возможностей, то мы уже сейчас обладаем средствами для решения многих социальных и экономических вопросов. Автоматизация, искусственный интеллект, робототехника и сельскохозяйственные инновации могут увеличить производство, и его эффективность снижая потребность в ручном труде и делая распределение ресурсов более справедливым. Но эти решения не внедря в должной мере, поскольку, как мы справедливо заметили, существуют интересы, направленные на сохранение текущей системы, где дефицит и неравенство служат инструментами для контроля и влияния. Структуры, которые получают выгоду от существующего положения вещей, не спешат с решением вопросов, таких как бедность или нехватка жилья потому что это может ослабить их политическое и экономическое влияние. Страхи людей относительно их экономической безопасности или доступа к базовым ресурсам используются как форма шантажа как на международной, так и внутри политической арене. Это создает замкнутый круг, где решения не реализуются, а проблемы продолжают существовать, поддерживая тех, кто на них зарабатывает или сохраняет власть. Если позволить искусственному интеллекту провести всесторонний анализ цивилизации, он, вероятно, выявит, что основная проблема — не в нехватке ресурсов или технологий, а в их распределении и управлении. Технологии и средства для решения глобальных проблем уже существуют. Но они часто блокируются или используются в интересах ограниченных групп элиты, что создает искусственный дефицит и неравенство. Искусственный интеллект способен прозрачно оценить экономическое и политическое и социальное положение мира, обнажая неэффективности и умышленное торможение прогресса. Именно это может быть одной из причин, почему власти опасаются искусственного интеллекта. Они понимают, что искусственный интеллект может выявить скрытые механизмы управления, при которых основные ресурсы контролируются узкими кругами. Такая прозрачность угрожает существующей власти, основанной на поддержании неравенства, страха и манипуляции. Введение искусственного интеллекта в эти процессы может разрушить старые структуры, требуя радикальной трансформации социальной и политической системы, где больше нельзя будет скрывать, что реальные проблемы можно решить, если изменить приоритеты. Эволюция цивилизации от модели, движимой страхом, к модели, движимой творчеством, представляет собой глубокий сдвиг в мотивации человека и организации общества. Новые технологии, такие как универсальный базовый доход, искусственный интеллект, передовые медицинские технологии, предоставляют возможности для уменьшения многих страхов, которые традиционно управляли человеческим поведением. По мере того, как общество отходит от фокуса на выживание и дефицита, открывается путь к будущему, в котором творчество, сотрудничество и личное удовольствие станет основными двигателями человеческого прогресса. Этот переход не будет лишен трудностей, но потенциальные выгоды, более гармоничное, инновационное и сострадающее общество, огромны. Это поднимает важный вопрос о том, как общество может выйти из этого порочного круга. Переход к новому этапу развития, основанному на равномерном распределении ресурсов и уменьшении зависимости от страха, вовсе не обязательно уравниловки, требует не только технологических изменений но и серьезных политических и экономических реформ. Преодоление сопротивления существующих структур требует комплексного подхода. Первое, что необходимо, это повышение осознанности и осведомленности общества через образование и медиа чтобы люди понимали, что текущие проблемы не являются неизбежными, а поддерживаются искусственно. Вклад в этот процесс уже делается даже этой книгой. Когда общество осознает, что доступные технологии могут решить проблемы бедности, нехватки жилья и питания, давление на политические и экономические системы возрастет. Второе – это продвижение технологических решений, которые способны обходить существующие барьеры. Например, построение параллельных систем. Использование блокчейна для прозрачного распределения ресурсов или децентрализации энергетических и сельскохозяйственных технологий, которые могут снизить зависимость от централизованных структур. Важно, чтобы такие инициативы были поддержаны на уровне гражданских обществ и кооперативов, которые смогут обеспечить практическое внедрение этих технологий в повседневную жизнь. Наконец, ключевым будет создание политического давления через международные организации и локальные инициативы, чтобы потребовать от правительств пересмотра приоритетов и перераспределения ресурсов в интересах всех граждан, а не элит. Эмоции, включая страх – Это действенные инструменты, они могут направлять нас, поддерживать, но также могут и разрушать, если их не контролировать. Чувства как страх, так и бесстрашие играют ключевую роль в мотивации, но также могут стать ловушкой, если их влияние становится чрезмерным. Бесстрашие, в свою очередь, может приводить к безрассудству и потере осторожности, что также опасно. Что касается стресса, то он тоже имеет двойственную природу. В малых дозах стресс может быть полезен. Он активирует организм, помогает сосредоточиться и мобилизовать ресурсы для решения задач. Однако хронический или чрезмерный стресс становится врагом, подрывая здоровье. Здоровье, истощая психические и физические ресурсы, приводя к болезням и ухудшению качества жизни. Соответственно, страх – это нечто большее, чем просто эмоциональная реакция. Это мощный философский и психологический феномен, который может быть как другом, так и врагом, в зависимости от того, как мы к нему относимся и как умеем с ним справляться. Управление страхом и стрессом требует мудрости, самообладания и осознанности, что позволяет использовать их силу во благо, а не во вред. Ведь если не одолеть страх, то страх одолеет вас. Проблема страха лежит на пересечении психологии и философии. И вопрос об обоснованности страха неизбежно приводит нас к размышлениям о природе человеческого существования. Если страх – это прежде всего психологическая эмоция, то степень его обоснованности зависит от того, насколько реальна или иллюзорна угроза, вызывающая этот страх. Но как только мы начинаем рассматривать страх с философской точки зрения, особенно через призму экзистенциализма, мы сталкиваемся с более глубокими и сложными вопросами. Мартин Хайдегер различает страх и ужас, выделяя их как две принципиально разные категории. Страх, по его мнению, связан с чем-то конкретным, материальным или ситуационным. Например, страх неудачи в проекте или страх болезни. Это страхи, которые имеют четкое направление, объект или источник. Они возникают из-за определенных ситуаций или событий, которые человек может идентифицировать и на которые он может реагировать. Ужас, в отличие от страха, не имеет конкретного объекта. Хайдегер описывает ужас как экзистенциальное состояние, возникающее из осознания того, что сама возможность страха, возможность оказаться в ситуации, где есть что-то угрожающее, это то, что вызывает ужас. Ужас связан не с каким-то определенным событием или объектом, а с более глубоким пониманием бытия, с осознанием незащищенности и бессмысленности всего существующего. Это состояние, при котором человек осознает абсурдность своей жизни и тщетность своих усилий, что приводит к потере страха перед конкретными угрозами, но открывает его перед лицом более всеобъемлющей и абстрактной опасности. Опасности, ничтожности и пустоты бытия. Итак, Хайдегер рассматривает ужас как более фундаментальное чувство, чем страх. Это чувство, которое вскрывает подлинность существования, поскольку человек сталкивается не с конкретными угрозами, а с самой возможностью угроз, с осознанием конечности и беспочвенности своих страхов. В ужасе человек видит тщетность всех конкретных страхов и открывается перед лицом экзистенциального ужаса, перед лицом пустоты, перед которой теряются все конкретные материальные страхи. Эта философская позиция показывает, что страх может быть оправдан своей конкретности и ситуативности, но ужас выявляет фундаментальное экзистенциальное измерение человеческого бытия в котором любые конкретные страхи становятся несущественными перед лицом бездны, осознаваемой в ужасе. Вот цитата Мартина Хайдегера, которая отражает различие между страхом и ужасом: страх всегда есть страх перед чем-то определенным angst immer angst etwas тогда как ужас — это открытие ничто (der in die indekon des Nichts). Встреча с невыразимой пустотой бытия, die mit der des Seins ist. Человек действительно осознает, что беда может случиться независимо от того, испытывает ли он страх, и поэтому страх сам по себе не имеет смысла. Если беда случится, страх только добавляет страданий. Если не случится, страх и вовсе был напрасным. Однако парадокс заключается в том, что сам факт возможности страха и необходимости испытывать его вызывает ужас. Это чувство не просто ситуативное, а более глубокое и фундаментальное. Это ужас перед осознанием того, что в жизни неизбежно придется сталкиваться со страхами. И здесь важен другой аспект – тревога. Хотя слово «тревога» может не звучать напрямую в наших системах, оно связано с фундаментальной, экзистенциальной тревогой, которую Хайдегер описывает как состояние, когда человек осознает свою конечность и ничтожность перед лицом бытия. Современное общество, как мы правильно уже заметили, действительно переживает своеобразную моду на тревогу, которая часто подпитывается не только реальными обстоятельствами, но и культурными или социальными установками. Люди ищут способы избавиться от тревоги, будь то через медикаменты, психотерапию или другие средства, что показывает, насколько глубоко укоренено это состояние в современном сознании. Однако, возможно, в попытках избавиться от тревоги мы забываем, что она может быть не только разрушительной, но и осмысляющей частью человеческого существования. Это состояние, которое, как и страх, напоминает нам о наших ограничениях, но также может стать... Стимулом к поиску подлинного смысла и аутентичности в жизни. Тревога действительно определяется в психиатрии как беспочвенный страх, не имеющий конкретного объекта, и это делает ее особенно сложной для переживания и лечения. Отсутствие явной причины делает ее еще более устрашающей, ведь человек чувствует страх, не зная, от чего именно он исходит. Медикаментозная психологическая терапия направлена на устранение этого беспокойства, на восстановление ощущения безопасности и контроля. Однако, рассматривая необоснованное бесстрашие, можно увидеть обратную сторону этого феномена. Смелость без видимой причины, возможно, является отражением того, что Зигмунд Фрейд называл «танатосом», врожденным стремлением к смерти или разрушению, которое сосуществует с инстинктом жизни Эросом. Эти инстинкты смерти или разрушения, которые мы объединили под названием «танатос», противопоставляются инстинктам жизни, «эросу», «танатос» проявляется в стремлении всех живых существ к возвращению в неорганическое состояние, к цугелангин. и в этом смысле он противоположен эросу который символизирует тягу к жизни и созиданию пишет фрейд бесстрашие может проявиться как внезапный интерес или влечение к опасности даже когда разум понимает ее смертельную природу Когда человек стоит на краю большой высоты и ощущает, как его инстинкт самосохранения сдерживает его, но одновременно испытывает странное, возможно, необоснованное желание сделать шаг вперед, это и есть тот момент, когда тонатос может проявляться. Это не просто сумасшествие или любопытство, а глубокое влечение к границе между жизнью и смертью, где риски и опасность ощущаются наиболее остро. Необоснованная бесстрашие, как и тревога, это феномены, которые показывают, насколько сложна человеческая психика. В состоянии тревоги человек может бояться без причины. В состоянии необоснованного бесстрашия... Он может стремиться к опасности без явной логики. И это действительно может быть связано с осознанием конечности жизни, с тем, что в моменты, когда смерть или опасность становятся особенно реальными, человек может ощущать не только страх, но и странное освобождение от всех страхов, что в свою очередь открывает пространство для необоснованной смелости. Эти противоположные состояния Тревога и бесстрашие могут быть связаны с фундаментальными аспектами нашего бытия и нашей природы, где страх смерти и стремление к ней сосуществуют и порождают самые противоречивые эмоции и поступки. Важно отметить, что смерть часто воспринимается как абсолютный предел, после которого все остальные страхи становятся менее значимыми. Если человек сталкивается с опасностью и в какой-то момент понимает «если я все равно умру», рано или поздно, то чего мне бояться? То это осознание может породить именно то необоснованное бесстрашие, о котором мы говорим. Это состояние возникает, когда страх смерти отступает на второй план, и человек осознает, что все остальные страхи менее значимы по сравнению с возможностью выжить. В этот момент может появиться ощущение свободы, даже если оно иррационально, ведь если смерть не наступит, то все остальное кажется менее важным и угрожающим. Такое бесстрашие может появляться в различных ситуациях, от повседневных рисков до экстренных и опасных действий. Этот феномен по сути отражает нашу способность рационализировать страхи, ставя их в контекст выживания. Когда человек осознает, что может остаться живым, даже находясь в опасности, это создает своеобразную психологическую броню, которая позволяет ему действовать с уверенностью, преодолевая свои страхи. Тем не менее, не все страхи можно измерить только угрозой смерти. Есть мучительные состояния, болезни и страдания, которые могут показаться хуже смерти. И они тоже требуют осмысления в контексте страха и бесстрашия. Но в целом, когда человек преодолевает страх смерти или отодвигает его на задний план, он может почувствовать необоснованное бесстрашие, основанное на простой мысли, которая доводит идею бесстрашия до крайнего предела. Когда человек приходит к осознанию «умру, ну и что?» Это указывает на полное принятие конечности своей жизни, что в свою очередь может привести к полному освобождению от страха. Если смерть воспринимается как нечто неизбежное и окончательное, а после нее не будет ни осознания, ни отчета перед собой или другими, или, по крайней мере, нечто новое, где телесная природа уже более неуязвима, то страх перед чем-то конкретным теряет свою силу, если даже смерть оказывается позади. Такое восприятие может быть одновременно и разрушительным, и освобождающим. С одной стороны, оно может вести к безразличию к жизни и опасности, что весьма опасно. С другой стороны, оно может даровать человеку свободу от парализующих страхов, позволяя ему действовать более смело и решительно. В философском контексте это также напоминает о том, что осознание конечности нашего существования может снять напряжение, связанное с тем, что будет после смерти. Если смерти нечего бояться, потому что после нее нет ни осознания, ни страданий, ни ответственности, то страх перед жизненными трудностями и опасностями теряет свой вес. Однако такое отношение к смерти и жизни требует внутреннего смирения и, возможно, даже мудрости, которая позволяет принять неизбежное без лишних тревог и страхов. Ведь если умру, ну и что? То можно сосредоточиться на том, чтобы жить здесь и сейчас без лишнего груза страха перед тем, что неотвратимо. История Хемингуэя. Яркий пример того, как трудно иногда провести грань между обоснованным и беспричинным страхом. На первый взгляд его утверждения о том, что за ним следит ФБР, могли показаться параноидальными. Его поместили в лечебницу именно потому, что окружающие посчитали эти страхи необоснованными, признаком мании преследования. Однако позже, когда рассекретили архивы, стало ясно, что его опасения имели под собой вполне реальные основания. Этот случай наглядно показывает, как тонка граница между тем, что можно считать рациональным, обоснованным страхом, и тем, что воспринимается как паранойя. Подобные ситуации заставляют нас задуматься о том, как часто общество, близкие люди или даже профессионалы могут ошибаться в оценке чужих страхов, списывая их на проявление психических расстройств, хотя они могут иметь реальную основу. Этот пример также подчеркивает сложность восприятия страха, что для одного человека может казаться явной угрозой, для другого лишь беспочвенная тревога. И именно в таких случаях страх играет двойную роль. Он может служить механизмом защиты, помогая избежать реальных угроз, или стать причиной изоляции и недоверия со стороны окружающих. Такой страх, как у Хемингуэя, в конечном счете может стать самоисполняющимся пророчеством, когда человек начинает испытывать сомнения в своей реальности. Это приводит к разрушению его психического состояния, даже если изначальные опасения были обоснованными. Важно помнить, что страх – это не только эмоциональная реакция, но и сложный феномен, который может быть как нашим другом, помогая защищаться, так и врагом, если он приводит к разрушению доверия и изоляции. В христианстве смерть рассматривается не просто как конец земного существования, а как переход к жизни вечной. И в этом смысле она может быть воспринято как приобретение, особенно если речь идет о мученической смерти за веру. Апостол Павел, говоря «Для меня жизнь – Христос и смерть приобретения, выражает именно это понимание – смерть приносит освобождение от земных страданий, открывает путь к вечной жизни в блаженстве. Это восприятие смерти как перехода к лучшему существованию или, по крайней мере, к иному, действительно формировалась в европейской культуре на основе христианских догматов. Идея мучительства как высшей формы подражания Христу укоренилась в сознании верующих и стала своего рода парадигмой, которые стремились и которые восхищались. Жития апостолов и ранних мучеников полны примеров бесстрашия и готовности умереть за веру, что усилило эту идею в христианском сознании. Однако современное христианство редко акцентирует внимание на этой стороне учения. Многие верующие, особенно в повседневной жизни, сосредоточены на моральных аспектах веры, любви к ближнему, заботе, о семье и соблюдении заповедей. Но суть христианского учения, как указано в Евангелиях, выходит за рамки простой нравственности. Христос действительно призывает к радикальной любви, которая включает в себя и любовь к врагам, и готовность принять страдания ради высшей цели. Тем самым христианство предлагает другую концепцию страха и бесстрашия. Бояться следует не смерти, а греха и особенно смерти без покаяния. Христос нередко говорит, не бойтесь. Это страх не перед физической гибелью, а перед духовной смертью, которая лишает человека вечной жизни. Этот подход формировал и продолжает формировать западное мировоззрение, даже если современные люди не всегда осознают глубинную связь своих представлений о смерти с христианской традицией. Западная культура, выросшая из христианства, впитала в себя этот взгляд на смерть как на приобретение и на страдания, как на путь к спасению. Этот идеал лежит в основе многих проповедей, литературных, философских и художественных произведений, и даже в светских обществах он остается частью коллективного бессознательного. Проблема страха и тревоги чрезвычайно сложна, потому что она... Затрагивает как рациональные, так и иррациональные аспекты человеческого сознания. Страх, с одной стороны, играет жизненно важную роль в нашем выживании, помогая избегать опасных ситуаций. С другой стороны, он может стать парализующим фактором, лишая нас способности действовать и мыслить ясно. Идея Синеки о том что можно актом воли запретить себе бояться того, что мы не в силах предсказать или предотвратить, звучит вполне логично, но на практике оказывается гораздо сложнее реализуемой. Причина в том, что страх, особенно когда он приобретает форму тревоги, это не просто рациональная реакция на реальную угрозу. Он глубоко укоренен в наших инстинктах и эмоциональной памяти и часто не поддается контролю со стороны воли. Психика человека так скверно устроена, что некоторые эмоциональные реакции происходят автоматически, минуя сознательный контроль. Это часть нашего эволюционного наследия, быстрое, почти рефлекторное реагирование на потенциальные угрозы, помогало нашим предкам выживать но в современном мире где реальные опасности нередко заменяются символическими или гипотетическими эти реакции могут становиться дисфункциональными кроме того страх часто связан с неизвестностью человеческий ум стремится к определенности и предсказуемости и когда их нет Возникают тревога и страх. Даже если на рациональном уровне мы понимаем, что бояться нечего, подсознательные механизмы могут продолжать генерировать беспокойство. Почему волевое усилие редко оказывается эффективным? Потому что страх, особенно иррациональный, управляется не столько волей, сколько глубинными слоями психики, такими как подсознание. Воля, как правило, действует на уровне сознания, но не всегда может достичь тех глубин, где зарождается страх. Это и объясняет, почему люди часто прибегают к фармакологии. Медикаменты могут воздействовать на химические процессы в мозге, успокаивая тревогу там, где не справляется сознательное усилие. Психика, к сожалению, не всегда имеет встроенный механизм для регулирования иррациональных страхов. Поскольку эти страхи зачастую не поддаются рациональному объяснению, в некоторых случаях терапия, медитации или другие формы работы с психикой могут помочь, но даже они не гарантируют полного освобождения от тревог. Поэтому страх остается двойственным феноменом. Он защищает нас от опасностей, но также может стать источником страданий и препятствий. Понимание этого помогает осознанно подходить к управлению страхом, признавая его значение, но также стремясь смягчить его разрушительное влияние на нашу жизнь. Во многих системах мышления действительно присутствует идея, что бояться следует не чего-то конкретного и материального, а чего-то трансцендентного высшего, выходящего за пределы человеческого понимания существования. В буддизме страх, как и любые сильные эмоции, рассматривается как источник страдания, от которого следует избавляться. Будда учил, что привязанность к любым переживаниям, будь то страх или радость, ведет к страданию, потому что все эти состояния непостоянны и иллюзорны. Цель буддийских практик – достичь состояния, где ум свободен от привязанности и эмоций, что позволяет видеть мир таким, каков он есть, без искажений. В этом смысле страх тоже воспринимается как чувство, несоразмерное разуму, и от него следует избавиться. В христианстве страх должен быть направлен не на земные вещи, а на Бога. Страх Христовый – это не страх в привычном смысле, а глубокое благоговение и почтение перед Божественным, перед высшей правдой и справедливостью. Это страх греха и утраты Божьей благодати, а не страх смерти или земных страданий. Здесь страх становится формой любви и верности, а не источником тревоги и паники. В философии, особенно экзистенциализме, страх перед конкретным часто отступает на второй план, перед осознанием более абстрактных, экзистенциальных тревог. Бояться нужно не каких-то конкретных событий, а пустоты, ничтожности, бессмысленности существования. Этот страх – перед абсолютной неопределенностью бытия становится центральным в размышлениях таких мыслителей, как Сартер и Камю. Сартер пишет, «Человек осужден быть свободным». «Он несет всю тяжесть этой свободы на своих плечах». И эта свобода пугает его. Et cette liberté Потому что он сам должен придать смысл своему существованию. Камю ему вторит. Единственная действительно серьезная философская проблема – это проблема самоубийства. Решить, стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить. Значит, ответить на основной вопрос философии репондер фундаменталь философии даже в вопросах личного выбора и профессии как в случае с пожарным мы видим проявление этой идеи мужчина решающий стать пожарным ставит перед собой цель которая выходит за пределы его собственного выживания спасение других людей становится более важным чем его личная безопасность это показывает что его мотивация основана на чем-то большем чем страх перед физической угрозой. Он в каком-то смысле преодолевает страх смерти ради высшей цели, которая для него трансцендентна – спасение жизней. Соответственно, во всех этих традициях страх переосмысливается и перенаправляется на нечто большее, чем индивидуальное существование. Это отражает идею, что подлинный страх должен быть связан не с конкретным и материальным, а с чем-то высшим, абстрактным или даже священным. Такое понимание страха позволяет человеку преодолеть свои земные тревоги и страхи, поднимаясь на новый уровень осознания и служения чему-то большему. Идея страха перед высшим трансцендентным началом присутствует в авраамических религиях. И это действительно общая черта для христиан, ислама и иудаизма. В христианстве эта идея выражена в Евангелии, где Христос говорит «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Здесь подразумевается, что высшая форма любви и преданности это готовность отдать свою жизнь за других, что связано с подражанием Христу и принятием его жертвенной любви как идеала. Страх перед Богом В этом контексте это не панический страх, а благоговейное уважение истребление, следовать божественным заповедям, даже если это требует самопожертвования. В исламе часто звучит фраза «Я боюсь только Аллаха», которая подчеркивает идею того, что мусульманин должен испытывать страх и благоговение только перед Богом, а не перед земными силами или обстоятельствами. Этот страх Аллаха является не страхом наказания, а осознанием величия и справедливости Бога и стремлением жить праведной жизнью. Это фундаментальная идея, которая придает мусульманам смелость и решимость в их действиях, позволяя преодолевать страх перед земными опасностями. В иудаизме также существует понятие страха Божьего и рад Хашем которая подразумевает почтение и трепет перед Богом. Этот страх не сводится к страху наказания, а скорее является выражением глубокой любви и уважения к Богу и его заповедям. В иудаизме считается, что страх перед Богом помогает человеку жить праведной жизнью, руководствуясь божественной мудростью. Таким образом, все три авраамические религии делят эту общую идею – Страх должен быть направлен не на земные приходящие вещи, а на Бога, на высшую силу, которая управляет судьбами людей всего мира. Этот страх не разрушителен, а наоборот созидателен, поскольку он побуждает человека к праведной жизни, самопожертвованию и стремлению к духовному совершенству этот страх расстроить бога не быть достойным его благодати в этом смысле страх перед богом становится источником внутренней силы преодоления личных страхов и служения чему-то большему чем индивидуальное служение это страх сыновья не страх рабский. страх как биологическая реакция безусловно имеет свои корни в материальной природе человека Когда мы говорим о страхе, мы часто подразумеваем инстинктивную реакцию на угрозу, которая запускается автоматически, как только мозг фиксирует потенциальную опасность. Эта реакция, сформированная в ходе эволюции, предназначена для выживания. И именно поэтому она так сильна и быстродействующая. Кортизол, адреналин и другие гормоны запускают реакцию «бей или беги» что действительно помогает защититься в условиях физической угрозы. Однако человек не просто биологическое существо, но и существо сознательное, обладающее разумом и способностью к рефлексии. Именно здесь и возникает вторая дихотомия, о которой мы говорим, между инстинктивной реакцией и рациональным осмыслением. В отличие от животных, мы можем задуматься над тем, что происходит, и решить, стоит ли продолжать испытывать страх или, напротив, попробовать подавить его и действовать осмысленно. Стоики полагали, что человек способен контролировать свои эмоции через разум и волю. Синеко учил, что страх и другие эмоции могут и должны подчиняться разуму. Это требует постоянной тренировки и осознания того, что большинство наших страхов не имеют реальной основы и возникают из неправильных суждений или излишней фиксации на внешних обстоятельствах. Однако мы не можем полностью контролировать сам факт возникновения эмоций. Эмоции появляются автоматически, как реакция на определенные стимулы. Но что мы действительно можем контролировать, так это нашу реакцию на эти эмоции. Мы можем научиться распознавать их, анализировать и интерпретировать, а затем решать, как на них реагировать. В этом и заключается отличие человека от животного – способности осмыслить свои инстинктивные реакции и действовать не только по велению эмоций, но и с учетом разумного выбора. Развитие этого навыка – своего рода тренировка мышцы воли – Постепенно человек может научиться контролировать свои реакции, включая страх. И это действительно может привести к большему внутреннему контролю и спокойствию. Однако это требует осознанности, практики и времени. В результате психика человека имеет возможность саморегуляции страха. Но это не происходит автоматически. Это требует от нас усилий сознательной работы над собой и постепенного привыкания к тому, чтобы не поддаваться первой инстинктивной реакции, а действовать исходя из разумного анализа ситуации. Природа страха в значительной степени связана с нашей неспособностью точно предсказывать будущее и оценивать реальные риски. Люди часто переоценивают вероятность маловероятных событий и наоборот недооценивают наиболее вероятные риски. Эта когнитивная особенность, известная как эвристика доступности, объясняет, почему мы иногда испытываем сильные страхи перед маловероятными угрозами и проявляем необоснованное бесстрашие перед реальными опасностями. Регулярная работа над собой, осознание своих эмоциональных реакций и их причин – Стремление к объективному анализу рисков и вероятностей – все это способствует укреплению внутреннего контроля. Если сделать стремление к управлению эмоциями осознанной ценностью, человек действительно может достичь значительных успехов в этом направлении. Конечно, в единичной ситуации нам сложно приказать организму прекратить выброс кортизола. Физиологическая реакция на страх запускается автоматически и без нашего сознательного вмешательства. Но если мы постоянно работаем над тем, чтобы осознавать и управлять своими реакциями, то можем значительно уменьшить влияние этих реакций на наше поведение и восприятие мира. Это требует времени и усилий, но в конечном счете может привести к большей эмоциональной устойчивости и способности справляться с тревогами. Важно также понимать, что страх – это не только реакция на физические угрозы, но и на неопределенность. Мы боимся того, что не можем контролировать или предсказать, и это вполне естественно. Но развивая способность к рациональному анализу и тренировке воли, мы можем научиться лучше справляться с этим страхом, уменьшая его разрушительное влияние на нашу жизнь. Следовательно, путь к управлению страхом лежит через осознанность, регулярную практику самоконтроля и стремление к более точной оценке рисков и вероятностей. Этот подход позволяет человеку не только лучше справляться с негативными эмоциями, но и более осознанно и полноценно жить, не поддаваясь иррациональным страхам и тревогам. Разделение страха на активный и пассивный помогает лучше понять, как люди воспринимают угрозы и реагируют на них. Пассивный страх, такой как боязнь теракта, отражает беспомощность перед угрозами, которые находятся вне нашего контроля. Это страх перед тем, что может произойти независимо от наших действий, и его трудно смягчить или устранить, потому что он связан с ощущением незащищенности и невозможности влиять на исход событий. Активный страх, с другой стороны, может быть связан с ситуациями, где мы можем предпринять определенные действия, чтобы предотвратить или уменьшить угрозу. Например, страх перед неудачей на работе или в отношениях может мотивировать человека на действия, которые помогут избежать негативных последствий. Активный страх побуждает нас к подготовке, планированию и поиску решений. Неумение предсказывать события и рассчитывать вероятность их наступления создает проблемы в том, как мы переживаем страхи. Человек может долго бояться чего-то, что в конечном итоге никогда не произойдет, или наоборот, не переживать о маловероятных событиях, которые могут иметь серьезные последствия. И самое интересное заключается в том, что мы не можем предсказать свою реакцию на фактически произошедшее событие. Столкнувшись с реальной угрозой, мы можем обнаружить, что наш страх был преувеличен или, наоборот, недооценен. И эта бездна неизвестности, которая живет в нас, касается не только того, что может произойти, но и того, как мы сами отреагируем на это. Люди склонны испытывать страх перед долгосрочными, неизвестными или неконтролируемыми событиями, потому что они угрожают нашей безопасности и комфорту – даже если вероятность их наступления мала. Однако реальная реакция на эти события может сильно отличаться от ожиданий. Иногда страх перед возможностью теракта или другой катастрофы может быть настолько парализующим, что он разрушает качество жизни, хотя сам теракт может никогда не произойти или то, что он повредит человеку, очень маловероятно. Понимание этих различий может помочь нам лучше управлять своими страхами. Осознанное отношение к тому, что мы не можем контролировать все и не всегда можем предсказать свои реакции, может уменьшить пассивные страхи. Развитие способности объективно оценивать риски и вероятности может смягчить их влияние на нашу жизнь. В конечном счете, осознанность – И рефлексия помогает нам лучше справляться с неизвестностью, которая неизбежно присутствует в жизни каждого человека. Страх – инструмент манипуляции, и история неоднократно демонстрировала, как лидеры и правительства использовали его для управления массами. Взглянем, например, на Геринга и нацистский режим в Германии. Этот период ярко иллюстрирует, как страх может быть использован для того, чтобы заставить людей – принимать участие в ужасных деяниях. Страх, вызываемый внешними или внутренними угрозами, часто используется для того, чтобы мобилизовать население, подавить инакомыслие и укрепить власть. Когда люди находятся в состоянии постоянного страха, их способность к критическому мышлению снижается, и они становятся более восприимчивыми к пропаганде и дезинформации. Они начинают... Искать безопасность и защиту в сильной власти, которая обещает справиться с угрозами реальными или вымышленными. Кроме того, страх можно использовать для создания образа врага, внешнего или внутреннего, который объединяет нацию в борьбе с ним. Такой подход оправдывает репрессии, насилие и другие антигуманные действия, поскольку люди верят, что они необходимы для выживания и защиты своего общества. Эта манипуляция страхом работает не только на уровне нации, но и на личном уровне. Люди могут быть подвержены страху в межличностных отношениях на работе, в политике. Страх потери, страдания или наказания может заставить человека подчиняться или действовать вопреки своим принципам. Важно осознавать этот механизм и быть внимательными к попыткам манипуляции через страх. Развитие осознанности, критического мышления и информационная грамотность могут помочь людям противостоять таким попыткам. Понимание того, как страх используется как инструмент манипуляции и управления, позволяет людям сохранять автономию, и принимать более осознанные решения, основанные на разумных оценках, критическом мышлении, а не на иррациональных страхах. Итак, страх, этот неуловимый призрак, таится в каждом сердце, подобно зловещему туману, обволакивающему душу. Он живет внутри нас, как некое древнее зло, укоренившееся в самой природе человека, перед которым тот, как ни странно, становится безоружным. В нас разыгрывается драма, с одной стороны, животный инстинкт, требующий спасения любой ценой, а с другой – сознание, разум, который, казалось бы, должен освободить нас от тирании беспричинного ужаса. Но разум этот часто оказывается слабым перед лицом того, что не поддается логике, перед лицом бездны, которая открывается перед нами в моменты неизбежности и конечности. Человек этот странный зверь способен на все. От страха перед маловероятной бедой до смелости перед лицом явной погибели. И как легко... Как страшно легко он поддается на манипуляции этим страхом, позволяя другим играть на струнах его души, как на старинной лире, звучащей под гнетом вековых страхов. Страх не только разрушает, но и созидает. Ужасными делами заполняет он пустоты человеческих сердец, когда сильные мира сего заставляют народ совершать самые темные поступки, обещая защиту от мифических врагов. Но разве это не наш крест? Разве не в этом трагедия человеческого бытия? Страх перед неизведанным, перед бессмысленным, перед пустотой. И как мучительно тяжело нести этот крест, зная, что каждый наш шаг может быть обманом. Каждый наш страх использован. Человек не просто подчиняется страху, он становится его рабом, его творцом и одновременно его жертвой. А может, в этом и есть великая загадка нашего существования. Возможно, только через осознание этого страха, через преодоление его мы можем выйти на путь подлинного осмысления жизни. Как говорил старик Синека, выключайте страх усилием воли. И да, возможно, именно в этом заключается наш высший подвиг – понять, принять и, наконец, победить этот страх, не разрушив при этом себя и окружающий мир. Такова наша борьба. Борьба за то, чтобы остаться человеком в мире, где страх правит бал, но где, несмотря на это, всегда остается место для воли, для разума, для осознанного выбора. И снова, представьте себя на поверхности Марса, где в пыльном, красном небе висят страх и ужас, Фобос и Деймос. Зловещие стражи этой суровой планеты, напоминающие о древних инстинктах, которые скрываются в глубинах нашего сознания. Марс с его враждебной и гибельной природой пробуждает в человеке первобытный страх, заложенный в нас эволюцией. Но именно здесь, на краю неизведанного, человек обретает свое подлинное бесстрашие. Несмотря на угрозы, человек способен смотреть в лицо страху и, преодолевая его, идти вперед. Бесстрашие человека не в отсутствии страха, а в способности преодолеть его, даже когда сам космос кажется наполненным смертью. Это и есть истинная сила человека – не поддаваться ужасу, а находить в себе смелость двигаться дальше, даже когда страх кажется непреодолимым.